Лайфхак 10. Не берите потребительские кредиты. Берия потребительские кредиты, человек сам себя превращает в раба. Нет денег, но вы желаете поехать в отпуск, пройти обследование или лечение, обновить мебель, купить новую бытовую технику взамен сломавшейся, приобрести понравившуюся вещь из модной коллекции нет проблем. Надо только взять потребительский кредит. И желанное приобретение ваше. Просто, очень. Но есть одна небольшая проблема. Долг надо отдавать с процентами и в срок, установленный кредитором. Ну так это не обременительно. Из зарплаты ежемесячно отдавать небольшую сумму. И то, что возврат кредита достигает иногда 2/3 от зарплаты, тоже ничего. Зато была свадьба, отпуск, дорогая покупка и так далее. А что, если вынудили уволиться с работы или сократили? Ничего страшного. Банк начислит штрафы и пени, потом найдёте работу и вернёте долг. В крайнем случае придётся по решению суда реализовать имущество и расплатиться с кредиторами. Или можно объявить себя банкротом. Тоже ничего, зато пожели красиво. Если устраивает такая перспектива, вы наверняка имеете потребительские кредиты или подумываете их взять. И тогда ваша жизнь идёт по очень простой схеме. Захотели вещь, взяли кредит, сиюминутная радость от покупки, нелюбимая работа, чтобы отдать долги, снова кредит и так далее. И даже если вы об этом не задумывались, по сути это так. Можете спросить, что же плохого в этой схеме? Именно так и живут очень многие люди во всём мире. Да живут, чтобы платить по долгам. Мрачновато, не так ли? Намёрника читали книги, статьи, смотрели фильмы на тему, как добиться успеха, стать богатым. Разве их герои говорили, что они могут себе позволить материальные блага благодаря потребительскому кредиту? Нет. Вы об этом от них не слышали. Обратите внимание, речь идёт именно о потребительском кредите. Кредит на развитие бизнеса это другое дело. Он-то как раз часто необходим, чтобы добиться успеха. Я думаю, что если вы читаете эту книгу, то хотите стать богаче, чем есть сейчас. Но если вы склонны к тому, чтобы брать потребительский кредит, вы никогда не станете богатым и успешным. Минимум по двум причинам. Платя проценту банку, не можете откладывать эти же деньги на депозит. то есть лишаете себе возможности накопить деньги, чтобы потом их грамотно инвестировать и создать себе пассивный доход. А все богатые люди живут за счёт пассивного дохода. Вам некогда думать о том, как заработать больше. Вы заняты работой, чтобы отдать долги. Джон Дэвисон Ракфеллер говорил: "Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги. Чтобы понять, как зарабатывать больше, нужна временная передышка от работы. Нужно время для осмысления поиска нового места работы или вида деятельности, смены места жительства, изменения круга общения. Но вы не можете остановиться, вам надо платить потребительский кредит. Если эти причины вас не убедили, объясню, почему я никогда не брала потребительские кредиты и не понимала людей, которые это делают. Прежде всего, мне жалко денег, которые я заплачу за пользование кредитом. Если взять кредит на приобретение бытовой техники, например, 50 тысяч рублей на год под 15% годовых, то согласно кредитному калькулятору www.banki.ru slash service slash calculator slash credits ежемесячный платеж составит 4513 рублей. Переплата по кредиту 4162 рубля. Выплаты за весь срок кредита 54162 рубля. Вроде бы переплата небольшая, Но эти деньги можно потратить на себя, например, купить абонемент в фитнес-клуб или отложить на депозит. В любом случае банку их отдавать не позволяет чувство жадности. Жадность не позволяет мне делиться моим доходом с банком. Кроме жадности, потребительскими кредитами мне мешает пользоваться страх. Страх того, что мои дети могут остаться без жилья. Некоторые мои знакомые, оправдывая взятие кредитов, приводят аргумент: "новую кухню, ремонт и так далее, для меня приобрести дорого. Без кредита не потяну". Так если есть понимание, что расходы слишком велики для существующего уровня дохода, зачем обременять себя ещё кредитом? Какой толк от дорогой кухни, если её приобретение влечёт обязательство ежемесячно оплачивать долг банку? А что будет, если не сможешь платить? Сначала наступит задержка платежа, а банк начислит пени. Долг существенно возрастёт. Банк подаст в суд, и по суду будет взыскана задолженность. Кухню за стоимость приобретения уже не реализуешь. Придётся продавать другое имущество, например, квартиру, и переехать в студию на окраине города. И как это повлияет на детей? Хотя, наверное, иногда можно воспользоваться потребительским кредитом, например, копить на покупку автомобиля, сохраняя деньги на годовом срочном вкладе. И когда остался месяц или меньше до закрытия вклада, подвернулся хороший вариант авто мечты. Да срочно закрыть вклад это потерять проценты. Можно воспользоваться потребительским кредитом на короткий срок, точно зная, что вы его скоро погасите при закрытии срочного вклада. Это выгодно, если проценты по кредиту будут меньше, чем начисленные за год проценты по срочному вкладу. Во всех остальных случаях взятие потребительского кредита экономически невыгодно и опасно, так как можно потерять имущество. Ещё мне мешает взять потребительский кредит желание оставаться свободной. В силу характера не люблю, чтобы кто-то руководил моими действиями, контролировал меня. Те из моих знакомых, кто пользуется потребительскими кредитами, никогда не останавливаются на одном кредите, у каждого их несколько. И есть те, у кого оплата в месяц процентов по кредиту там достигает 10-15 тысяч рублей, это за год 120-180 тысяч рублей. Это плата банкам за приучение их к дисциплинированности. Поясню, потребительские кредиты дают людям, имеющим доход. И при грамотном управлении деньгами можно их скопить на то, что необходимо. Но некоторые мои знакомые не могут заставить себя ежемесячно откладывать деньги на депозитный счёт. Они предпочитают находиться под пристальным вниманием банка, в который платят долг. А есть те, кто берёт кредиты одновременно в разных банках и микрофинансовых организациях. Количество надсмотрщиков увеличивается. И, естественно, свобода людей сразу ограничивается. Они держатся за нелюбимую работу в страхе потерять доход и или берут подработки, отрывая время от общения с близкими людьми. Я люблю постоянно развиваться и самосовершенствоваться. Потребительские кредиты этому мешают. Они притупляют стимул зарабатывать и развиваться. Благодаря кредитам человек получает вознаграждение, которое ещё не заслужил. Захотел новую вещь, купил в кредит. Радость от новой вещи уже прошла. а кредит отдавать надо. И начинаются унылые серые будни по зарабатыванию денег, чтобы отдать долг. Как себя порадовать? Только опять купить вещь в кредит. Минутная радость и снова месяцы работы на возврат долга. Работать, зная, что часть заработка придется отдать, психологически тяжело. Стимул отсутствует. Смотрите. Мечтали о хорошем ремонте? Сделали ремонт. Приобрели предметы бытовой техники и новую мебель. Все за счет потребительских кредитов. Исполнилась мечта. Ради чего снова работать? Правильно, ради того, чтобы расплатиться по кредитам. Работать и отдавать, и очень скоро начнётся ощущение, что попали в рабство. Как считаете, сколько шансов у раба на карьерный и профессиональный рост, хорошее самочувствие и просто ощущение счастья? Получается, что жадность, страх, желание развиваться и быть независимой помогают не оказаться мне в кредитном рабстве. Лайфхак десятый: не берите потребительские кредиты. Не покупайте вещи, на которые ещё не заработали. Не ездите в отпуск, на который не скопили деньги. Поставьте себе цель приобретать желанные вещи только когда заработали на них деньги. Стремитесь к своей цели, думайте, как её достичь, и сами не заметите, как начнёте зарабатывать больше и реализуете свои желания.